Глава 38. Главное, чтобы не был больше, а чтобы стоял дольше, не громко, но так, чтобы эта четверка слышала, насмешливо говорю я. На немой вопрос повернувшихся ребят я добавил, Анатолий Валерьевич, это я. А тебе не говорили, что подслушивать нехорошо? Обидчиво сказала первая. Не обсуждайте за спиной человека, и все хорошо будет. — Куда мне присесть? — отмахнулся я. — Садись куда хочешь, шпион, доморощенный, — сказала нервная девица. — Нехорошо за глаза гадости говорить. — Наставительно отвечаю я и тяну руку здоровяку для рукопожатия. — Пётр тоже Валерьевич! — помедлив секунду тянет руку он. — И попадает в тиски захвата моей лапы. Сидящие рядом дамочки явно дали Петру силы не заорать от боли, Хотя поскривившейся роже было видно его муки. Ты глупости это не болтай больше, мил человек, как бабка сплетни собираешь. А еще комсомолец, наверное, негромко сказал ему я, но сидящие рядом прекрасно слышали. Ты садись куда-нибудь, посоветовала мне девица, для которой я был страшный, и представилась Полина. Усаживаясь на стул, который сам и принес, и оглядываюсь зал, народу уже полно. «И не маленький актив у нас в городе». «Штыба, на! Возьми свою речь и почитай. Постарайся не мямлить и не сбиться во время доклада». Нервная протянула мне пару машинописных листков. «Сижу, не делая попыток протянуться к листкам. Далеко она сидит, на другом конце стола. И уж тем более не делаю попыток встать. «Мальчик!» «Хватит тут нам свой характер показывать, подойди и возьми свой текст», — капризно говорит девица. «Тебе надо, ты и иди, знаю я вас. Я встану, а вы на мое место сядете. Мол, жопу поднял, место потерял. Делаю вид обиженного подростка. Навязали на мою голову, ворчит нервная и, поднимаясь, направляется ко мне. На, читай прямо сейчас. «Ничего, у тебя попка». Оглядывая одобрительно ее задницу, обтянутую узкой юбкой. «В кино пойдем?» Девица уже шла обратно, и поэтому ей пришлось обернуться. Мордой не вышел ухажер, презрительно сказала она. Тут в нашу компанию влилось два человека. Рослый мужчина лет двадцати пяти и девушка, как сказали бы в будущем, модельной внешности. Физиономия мужика была подозрительно знакомой. «Володя!» — улыбнулся мужик. «Толя!» Тебе выступать третьим готов? Всегда готов. Киваю и жму протянутую пятерню. Где же я его видел? Размышлял я весь первый доклад, который зачитывала истеричка, оказавшаяся Дарьей Малышкиной, инструктором горкома ВЛКСН. Доклад был сух и резал ухо. Обычный отчет. Даша закончила и села. Слово предоставляется Зырянову Владимиру Сергеевичу. «Заместителю начальника штаба ЦК ВЛКСМ на строительстве объектов КТК». Звонко сказала моделька. «Вот оно чё!» «Наверное, летом видел в Шарыпова или Родниках» с облегчением подумал я, перестав ломать голову. «Я в крае, можно сказать, человек новый, всего третий год. До этого работал кровельщиком на братском алюминиевом заводе, начал парень. И тут я вспомнил, кто это на самом деле». Будущий бизнесмен, организовавший футбольный турнир на Северном полюсе в 2000-х годах. Представьте картину. Северный полюс. Конец апреля. Мороз под 40. Разумеется, даже можно и не говорить. Все пьют водку, спирт и другие согревающие напитки. Даже пилоты. Не пили два верующих человека, которые держали пост. Пасха поздняя в этот год была. Играют в футбол. Настоящий турнир был. зафиксированный в книге рекордов Гиннесса, так как их представитель еще стоит на ногах. Выступает настоящая музыкальная группа. Уж не помню название, и тут из-за Таросов показываются собачьи упряжки. Это известный канадский путешественник в команде из шести человек – В этот день добрался до Северного полюса, исполняя свою давнюю мечту – установить флаг своей страны на Северном полюсе. И что он видит? Под сотню бухих русских, играющих в футбол под музыку. Человек, который был там в футбольной команде и рассказавший мне эту историю, уверял, что разочарованный канадец долго мотал башкой и кричал «крэзи» и прочие слова – Из небогатого лексикона «ругательств» на английском языке. Пить не стал. Развернул упряжку и, говорят, еще три месяца добирался назад домой. И вот такой человек сейчас стоит и рассказывает про важность комсомольских строек. И ведь не спросишь же про тот случай, правда или нет. До этого матча еще десять лет. Мог Серега Марьин, тот самый футболист, собрать, Не знаю. Парень веселый был. Хотя почему был? Наверняка живет еще в той реальности. «Толя, иди тебе выступать!» Толкнул с опаской меня сидящий рядом здоровяк, вырвав из воспоминаний. Выхожу, специально взяв с собой листки с моим текстом. Начинаю читать чуть ли не по слогам. И тут же рву на части бумаги и сминаю в комок. Извините, не могу читать этот бред, что мне подсунули. Можно я расскажу сам все, что хотел? Зачем Дарья писал этот текст, я не знаю, а очковтирательство я не люблю. Говорю я, и под смешки зала кидаю кому к на краю сцены. Даша багровеет, пытается открыть рот, но ее толкает молчаливый парень, как я выяснил, потом второй секретарь горкома ВЛКСМ. Конечно. Говорите, что хотели. Тем более читать чужие доклады у вас получается не очень. Похлопаем, товарищи нашей молодежи. Говорит парень и начинает аплодисменты. Дождавшись, когда шум стихнет, я начинаю свой доклад, причем начинаю его с комсомольского форума в Москве, который проходил в начале января. Говорю про свои инициативы, про ту, что я изначально представлял, и про совместную. Красочно описываю полемику и оценки этих и других рекомендованных инициатив. Время, регламент со сервозностью в голосе, говорит Даша. Дарья, если вы торопитесь, то идите, а мне лично интересно, строго прерывает ее сосед, и язва затыкается на полуслове. Потом я плавно перехожу к событиям в Венгрии, рассказываю про провокационные вопросы полячки и американки, ну и не забываю освещать общий формат съезда. В награду получаю заслуженные аплодисменты. После собрания торможу Зырянова и спрашиваю, играет ли он в футбол. Футбол люблю, но не игрок. Травма была спортивная, отвечает он недоуменно. Есть мысль устроить матч на Северном полюсе, предлагаю я. А зачем? Да и как туда добраться, спрашивает он. Для популяризации спорта, не моргнув глазом, заявляю я. Да ерунда это. У меня другое предложение. Ты так хорошо выступал, да и вообще уже много успел сделать. А у нас на стройках ребята в политическом плане слабы. Так я что предлагаю? Давай ваша зональная школа возьмет шефство над школами комсомольского актива всесоюзных ударных строек, например, нашего КТК. Это, наверное, к директору надо, растерялся я от напора будущего бизнесмена. Можно и к нему? «Я в начале февраля поговорю с Четыркиным, он должен будет к нам приехать, а потом с тобой свяжусь», – предлагает Зырянов. «А кто это Четыркин?» – спросил я. «Григорий Михайлович?» – «Наш первый секретарь Краевого комитета ВЛКСМ», – удивился парень. «Ах, ты же, наверное, не в курсе, что он недавно раженно сменил». Хлопает по плечу бизнесмен будущего и уходит. Никакого ражина я тоже не знаю, но думать об этом буду позже. Ко мне подошел Владимир Михайлович из президиума, так он представился, между прочим, кардиохирург по специальности. Он попросил меня оформить мой доклад на бумаге. «Да я не помню, что говорил, я ведь не по читал, смущаюсь я». «Да, это было эффектно», – засмеялся парень. «Неплохо ты Дашу поставил на место. Есть у нее некое чванство, пусть перебарывает себя». Я поговорил с ней, подойдет прощение, попросит сейчас. Только он отошел, получив от меня обещание написать еще лучше, чем рассказал, как подошла известная Дарья. Анатолий, ты извини, я с утра какая-то нервная, начала она. ПМС, скорее всего, с умным видом кивнул я, забыв на секунду о своем возрасте. Даша поперхнулась, словом, однако, быстро оправилась. Далеко пойдет деваха. «Куда ты там меня звал? В кино?» – обворожительно улыбнулась она. «Да денег, если честно, нет. Стипендия небольшая. Да и ты, извини, старая ты уже. Меня ребята засмеют в школе». Серьезно вздохнул я. «Я старый. Деньги. Ребята?» – не знала, что и сказать девушка. «Нах! Нах! Такая порочащая связь! От такой змеи можно всего ожидать!» – размышлял я. «В транспорте по пути домой». А всю верхушку ВЛКСМ и КПСС местную надо заучивать. Уже выше некуда залез. Иду на вечернюю тренировку по боксу и попадаю на спарринг. Два парня мутузят друг друга под наблюдением тренеров и уровень такой приличный у них. Толя, молодец, что зашел, ловит меня за рукав тренер Игорь Леонидович. Как тебе, парни? Тяжело мне будет с ними справиться. Да и вроде тяжелее они меня, прикидывают. я. Ты что? Они оба на чемпионат СССР в феврале поедут, почти мастера спорта. А там все шансы на поездку в Будапешт на чемпионат Европы, удивляет меня тренер. Пусть там в купальне зайдут. Я недавно там был, мне понравилось. Сдуру сказал я. Как так? Ты был за границей? Недоверчиво глянул на меня тренер. Был по комсомольской линии. Привез плакат оттуда вам. Кстати, с Мухаммедом Али. Позже принесу. Ну ладно. Давай, переодевайся, погоняю тебя маленько. Я думал, ты на каникулах задержался. Улыбнулся тренер. Разымялся хорошо. Сейчас работаю серии по мешку. Удар очень приличный у меня. Не хочешь пару раундов поработать в спарринге? Вдруг послышался вопрос из-за спины. Меня Серега зовут. А ты, я слышал, местная звезда, Анатолий, да? Скажешь тоже, звезда, ты же уже спаринговался тут только что, нормально так работали, хвалю я, сил много? У тебя удар сильный, ты, я вижу, панчер на средней дистанции работаешь, техника хорошая и бьешь сильно, мне такой практики не хватает. Не форман ты, конечно, а по местным меркам очень неплохо, хвалят меня парень. Ты что, формана видел? Недоверчиво смотрю на него я. Несколько боев видел. У меня дома видеомагнитофон есть, электроника. Жаль, форман уже не боксирует. Говорят, священником в церкви стал, хвастает парень. По имени мое слово вернется еще. Здоровье вагон. Рано ушел он. А деньги профи платят неплохие. Ну, давай пару раундов. Только не бей меня сильно. Соглашаюсь я. Серега! Быстро организует спарринг, вижу, Леонидович недоволен. Оно тебе надо, он КМС, и на три года тебя старше, ворчит он. Выхожу на ринг, разумеется, очередной спарринг привлекает массу внимания, и все собираются вокруг. Бокс, раздается команда. Начало осторожное, однако разницу в возрасте, да и чего темнить в классе, я понял сразу. Очень акцентированные удары у Сергея. Даже те, которые принимаю на перчатки, ощутимо меня потряхивают. Серега явно старается не убить меня, и я смелел полез в атаку. Пару раз его неплохо зацепив и разбив губу, как я вижу. За несколько секунд до конца первого раунда он серьезно потряс меня в размере. Я его тоже достал и прилично, но он чуть не отправил меня в нокдаун. Да, отправил. Просто прозвучал гонг. И бой остановили на перерыв между раундами. «Толя, заканчивай, тебя же шатает», шепчет Игорь. «Шатает, вообще, и в голове плывет. Первый раз такой серьезный нокдаун у меня в этом теле. Дались раунд на десяток секунд больше, меня бы нокаутировали точно, добив поплывшего. Норм, все, силы есть, я его тоже зацепил». Упрямо мотаю головой я. Бокс, слышу команду и сразу попадаю под жесткий прессинг. Серега явно понял, что я в норму еще не пришел. Похрен, опыта у меня не меньше, чем у него. Иду в клинч, не забывая при случае работать по корпусу. Сергей разрывает дистанцию и мне по шлему прилетает неплохая плюха по касательной. Левый бил, причем. Но я успел отклонить голову в сторону. Сергей полетел меня добивать, и мне удалось удачно поймать его на встречном оперкоте. Маленькая ошибка. А отсчитывает девять, десять, и вот я поднимаю руки в победном ликовании. «Отлично, Толя!» – хвалит меня Леонидович. «Маленькая такая дверка открылась, а ты туда попал». «Спасибо за бой!» – приобнимает меня очухавшийся Сергей. «Не зря я тебя просил поработать со мной, видишь? У Панчера всегда есть шанс на победу!» Я вижу его тренера с камерой в руках, а серьезно они к делу подходят. «Вы что, все спарринги снимаете?» – спросил я. «По-другому сейчас нельзя работать на серьезном уровне. Вечером будем разбирать!» – кивает головой мой бывший спарринг-партнер. «Че, может, ко мне в гости?» «Я тут недалеко в общаге живу. Расскажешь, как готовишься к чемпионату СССР?» Ради приличия предложил я, понимая, что он откажется. «Давай на пару часиков!» – неожиданно согласился парень. «Через тридцать минут мы уже около общаги, и я с удивлением вижу Бейбута, который рамсит с четырьмя парнями, все выше его ростом, что, впрочем, совсем не удивительно. Казах мелок ростом еще». Моего соседа по комнате щемят. Тихо, Серега, это не твоя война. Зло, говорю я, бросая сумку на снег и расстегивая дубленку. Да сейчас, широко улыбается мой гость, повторяя мой маневр.